Поскольку с самого начала процесса истец и ответчик обвинили друг друга в ненормальности, суд по взаимному требованию адвокатов пригласил психиатра для официальной экспертизы обоих. Заключение доктора Кронфельда было однозначным. Гитлер ярко выраженный психопат с острейшими комплексами сексуальной неполноценности. Гитлер среднего роста, писал в заключении доктор Кронфельд, Узкие плечи, широкий зад, толстые ноги, тяжелая походка, подчеркивает безобразное строение тела. Незначительный рот, небольшие мутные глаза, короткий череп, слишком большой подбородок, подчеркивает известную дегенеративную примитивность. Он невероятно гримасничает, постоянно в каком-то беспокойном движении, как многие резко выраженные психопатические личности – Гитлер ненормален в половом отношении. У Гитлера бывают судорожные эпилептические припадки. Психопаты такого типа указывал доктор Кронфельд, склонный время от времени впадать в депрессии, откуда необычно выходит в состоянии совершенно неконтролируемой агрессивности. Неконтролируемая агрессивность позволяет забыть о риске и броситься на гораздо более сильного противника. который часто бывает не способен оказать адекватного сопротивления, находясь под воздействием мощного импульса энергии безумия. Энергия безумия была именно та область, исследованиями которой фундаментально занимался доктор Артур Кронфельд. Та же самая энергия безумия помогла Ленину повести за собой обманутые массы российской черни, загипнотизировал их незамысловатым лозунгом «Грабь награбленное». Незамысловатым, но гениальным, если разобраться в нем глубже, ибо микроскопическая грань отделяет гениальное от безумного. После прихода Гитлера к власти доктор Кронфельд сразу же покинул Германию, поскольку, не беря во внимание его психиатрических подвигов, он был еще и наполовину евреем. В 1935 году профессор со своей женой и своим любимым ассистентом Мэрихом Штернбергом появился в СССР. В отличие от других политэмигрантов, он очень хорошо устроился, получив шикарную квартиру, куда он вывез из Швейцарии свою богатейшую библиотеку, коллекцию французской эротической бронзы и роскошную мебель. Получив возможность богато практиковать в Москве, доктор Кронфельд лично консультировал Сталина. Вместе с профессором Снежневским проводил психиатрические экспертизы для НКВД, занимался фундаментальными проблемами психиатрии, став автором ряда трудов и отцом советской сексопатологии. В 1939 году По заданию НКВД Кронфельд опубликовал секретную брошюру, изданную типографией ЦК ВКПБ тиражом 50 экземпляров. После начала войны эта книга была издана открытой, гораздо большим тиражом. И озаглавленную «Дегенератову власти», где он давал тщательный психиатрический анализ всем руководителям Третьего Рейха. В 1940-41 годах доктор Кронфельд неоднократно вызывался в Кремль и на Лубянку, консультируя самых высоких лиц. Он выполнил и секретный заказ Наркомата обороны, разработав методику отбора и подготовки лиц, поступающих в авиационное училище, и набор психологических тестов для них. Примечание. Интересно отметить... что начальник новорожденной американской разведки Уильям Донован заказал известному американскому психоаналитику профессору Лангеру психологический анализ личностей Гитлера и Сталина. В результате изучения биографии европейских вождей, анализа информации о их влечениях, поведении в различных ситуациях, их навязчивых идеях, о собственной мессианской роли у фюрера, о коммунизме как светлом будущем всего человечества у Сталина,